Глава двадцать девятая Из Остин фраер возвращалась в наемном экипаже. Всю дорогу до Уайт-Холла она безуспешно спорила сама с собой. Может быть, Ван Рибик сказал правду, и его чувства к ней, пусть и на удивление внезапные, искренне. В таком случае предложение голландца следует расценивать как комплимент, пусть даже форма, в которой оно сделано, оставляет желать лучшего. С другой стороны, что за нелепую историю про кредиторов он ей рассказал? Если они и впрямь существуют, эти все долги — не выдумка то преуменьшать возникшие затруднения может лишь глупец и обманщик. Ну а если Ван Рябик все сочинил или преувеличил свои проблемы с долгами, это опять-таки значит, что он ложец, но что еще хуже, тогда он дурачит Кэт». Да и вообще мужчина, всей душой, желающий сочетаться с женщиной браком, не позволил бы Милой уйти, даже не попытавшись ее убедить. А впрочем, Кэт ответила бы отказом вне зависимости от того, насколько серьезны намерение Ван Рябика. И брачный хус, и всего, что с ними связано, ей хватило по горло. Кэт предпочитала свою нынешнюю жизнь ведь теперь ей не нужно отчитываться ни перед кем, кроме себя самой. Но еще больше положение осложняло то, что ее предавало собственное тело. Помимо воли Кэт, что-то внутри нее отзывалось и на звук голоса Ван Рибика, и на каждое его движение. Первым делом она отправилась в Скотланд-Ярд. Пройдя через арку, ведущую в первый двор, Кэтрин подняла взгляд на окна канцелярии господина Уильямсона, где вот уже четыре года служит Марвуд. Встреться они сейчас, Кэт понятия бы не имела, что ему сказать и как себя вести. Ван Рибик вторгся в ее жизнь, перевернув все с ног на голову, в том числе пострадала и дружба с Марвудом. Мастерская королевского столяра краснодеревщика располагалась бок о бок с караульным помещением в Северном дворе. В этой светлой комнате пахло лаком и опилками. Сам столяр с поклоном поспешил к этому встречу. «Добрый день, госпожа хексби Пришли оценить мою работу? Полагаю, заказ уже почти выполнен». Макет птичника стоял на столе под окном в дальней части мастерской. Он занимал площадь около 20 квадратных дюймов, а в верхней точке, ею являлся конек центрального фронтона над входом, Достигал примерно одиннадцати дюймов в высоту. Середину фронтона украшал изящный орнаментальный завиток. «Завтра здесь будет изображен герб мадам. Его светлость нанял господина Купера, очень искусного художника-миниатюриста». Кэт провела пальцем по фасаду макета. «А фундамент не слишком высокий. Он должен быть значительно ниже». «Будьте любезны, дайте линейку и покажите мне чертеж». Добродушная манера столяра стала наигранной. «Мадам, я изготовил макет по меркам, которые мне принесли из канцелярии его светлости. Я подробно обсудил их с господином Горвином. Он особенно подчеркнул, что фундамент должен быть прочным, ведь для удобства перевозки макет будет складным» а значит, необходимо сделать его особенно устойчивым, чтобы он пережил все тяготы пути. Видите, я укрепил углы при помощи латунных накладок. А еще мне пришла в голову идея привинтить к фундаменту ручки одну напротив другой. Благодаря этому мужчина сможет с легкостью поднять макет как в сложенном, так и в развернутом состоянии. Кэт взялась за ручки и приподняла миниатюрный птичник на несколько дюймов над столом. «Или даже женщина». «Чем выше статус человека, тем дольше он заставляет вас ждать. Когда Горвин, осыпая Кэт извинениями точно цветами, проводил ее в личный кабинет его светлости в собственной галерее, уже зажгли свечи». При появлении Кэт Арлингтон удостоил ее величайшей любезности, чуть привстав из-за стола. «Добрый день, госпожа Хэксби!» Кэтрин сделала книксен а лорд Арлингтон указал ей на стул. «Ну как, смотрели макет птичника?» «Да, ваша светлость, очень тонкая работа». «Мне сообщили, что он будет полностью готов завтра». К завтрашнему дню будет готова роспись, но потом еще следует покрыть макет слоем лака или даже несколькими. А лаку нужно время, чтобы высохнуть, иначе он не будет держаться. Арлингтон побарабанил пальцами по столешнице, будто аккомпанируя невидимым танцором. «Сегодня вторник», — произнес он, не сводя глаз со своих танцующих пальцев. «Завтра среда». «Еще один пируэт. Четверг, пятница...» Пальцы замерли. Арлингтон поднял взгляд на Кэт. «Хорошо, пусть будет суббота. Не возражаете?» «О чем вы говорите, ваша светлость?» «О дате вашего отплытия во Францию». Арлингтон озадаченно поглядел на нее. «О чем же еще?» «Нам с моим чертежникам еще нужно сделать чистовые копии планов, а также изображений фасадов. На это уйдется, умеете управиться к субботе?» Кэт нервно сглотнула. Комплект чертежей, предназначенных для того, чтобы демонстрировать их принцессе, не рисуют в попыхах за пару часов. А пальцы лорда Арлингтона снова принялись выбивать режущую слух барабанную дробь но теперь она стала быстрее и настойчивее. Это можно устроить вашу светлость. Пальцы замерли. Тогда решено. Как именно я буду добираться до Франции? Вы будете путешествовать под покровительством священника по фамилии хобл и его жены. С ними вы будете в полной безопасности и вашему доброму имени ничего не будет угрожать. О подробности вам сообщит Горвин. Арлингтон опустил голову так, будто для него это была слишком тяжелая ноша, и склонился над бумагами. Руками лорда потянулась за пером и обмакнула его в чернильницу. — Всего вам доброго, госпожа Хэксби. Вернувшись на Генриетто-стрит, Кэт застала там Маргарет. Служанка марвода проявляла чудеса терпения, пытаясь научить Джейн Эш подворачивать старую простыню. «Так она еще год прослужит, а то и все два», — объясняла Маргарет, когда Кэт вошла в гостиную. При ее появлении обе служанки взлетели со стульев, будто вспугнутые птицы. Джейн взяла у хозяйки плащ. «Господин Брэннан еще в бюро?» «Нет, госпожа. После обеда он ушел на Фэнчордж-стрит и велел передать, чтобы раньше завтрашнего утра вы его не ждали». Кэтрин села и велела джейн «Сходи в кухмистерскую. Купи пирог и говядину, если она у них есть. Выбери кусок поменьше и поторопись». Маргарет взялась за шитье. «Как поживает твой хозяин?» — спросила Кэт, когда они остались одни. «Ходит с такой кислой миной, будто лимон проглотил». Маргарет отложила шитье. «Вчера он был в театре». Домой вернулся почти в час ночи, в дрызг пьяный. Вы с ним в последнее время не встречались, всего один раз мельком случайно в гостях столкнулись. Господин Марвуд. Здоров? Вполне госпожа, но отнюдь не счастлив. Кажется, у хозяина неприятности на службе. В субботу я отплываю во Францию. Выпали лакет. Ей просто необходимо было поделиться собственными тревогами. А высадившись с корабля, поеду в Париж. Вероятно, меня представят мадам, самой герцогиня Орлеанской. Может быть, мне даже придется с ней беседовать, представляешь? Кэтрин сделала паузу. Что мне надеть? Тут она снова умолкла, вдруг осознав весь ужас ситуации. маргарет «Какие туфли мне выбрать?» «Собой новые ботинки в дорогу», — невозмутимо ответила Маргарет. «А когда будете на месте, туфли, в которых вы сейчас отлично подойдут, чтобы носить их каждый день. А коли придется встретиться с принцессой, вас выручат те самые туфли с трехдюймовыми каблуками и зеленой подкладкой. Но их, конечно, сперва нужно отдать в починку. Вы на эту пару бешеные деньги истратили госпожа». Не годится, чтобы ваши расходы пропали даром. там уже же туфли впрямь красивые. Только смотрите ногу, не подверните. В Уайт-Холле острые носы сейчас а-ля мод. Но это, скорее всего, означает, что во Франции они из моды уже вышли. Маргарет проделала иголку новую нитку. «Ничего не поделаешь. Придется вам довольствоваться тем, что есть. так и всем нам».